Глава четвертая. О, не оплакивайте их, они не страдают более. О, не оплакивайте их, ибо они не плачут более, ибо их сон глубок, хотя их изголовья холодно и твердо на старом кладбище. Байли. На другой день в доме прата все встали очень рано. В то время как солнце казалось выходящим из вод, прат и Мария встретились на крыльце дома. — Вот вдова Уайт, и она кажется очень озабоченную, — тоскливо сказала племянница. — Я боюсь, чтобы больному не сделалось хуже. — Вчера вечером, — сказал дядя, — ему было лучше, хотя он от разговора немного устал. — Этот Даге — большой болтун, уверяю тебя, Мария. «Он не будет более болтать!» — вскричала вдова Уайт, которая подошла довольно близко и могла расслышать последние слова прата «Он более не скажет ни хорошего, ни худого!» прат был так поражен этой новостью, что он имел. Что же касается Марии, она только выразила свое сожаление, что больной так скоро умер, и ему было так мало времени для приготовления к смерти, что она считала самым важным делом впрочем вдова торопливо передала все подробности происшествия оказалось что да умер ночью а вдова только за несколько минут перед своим приходом нашла его холодным и окоченевшим хотя смерть в эту минуту казалась довольно неожиданную но нельзя было сомневаться в том что продолжительный разговор ускорил ее чего впрочем никто не знал непосредственной причиной смерти было удушья как это часто случается в последней степени чахотки. Было бы несправедливо утверждать то, что эта внезапная смерть не произвела никакого впечатления на чувство прата. В первую минуту он подумал о своих летах, о будущем, которое было впереди. Эти размышления занимали его целые полчаса, но мало-помалу Мамона снова вступил в свои права. И страшные образы, заменились другими, которые он нашел очень приятными. Наконец он серьезно подумал о том, чего требовали от него обстоятельства. Так как в смерти Дагга не было ничего необыкновенного, то не было нужды в присутствии властей. Затем оставалось отдать необходимые приказания относительно погребения и тщательного сбережения имущества умершего. Прат велел перенести к себе чемодан Даге, вынув перед тем ключи из кармана его жилета, а потом распорядился его погребением. Прат при виде трупа провел еще тягостные полчаса. Эта бесчувственная оболочка лежала тут, забытая своим бессмертным гостем и совершенно равнодушная к тому, что так занимало обоих. Выражение вечности отпечаталось на этих отцветших и побледневших чертах. Если бы было принесено все золото Индии, Даггэ не мог бы протянуть руки и до него дотронуться. Тело оставалось в доме вдовы Уайт, и уже на другой день утром его отнесли на кладбище и похоронили среди могил неизвестных. Тогда только прад себя единственным хранителем великих тайн Даггэ. В его распоряжении были морские карты, и Даггэ уже более никому не мог показать их. Если друзья умершего узнают об его смерти и приедут за его имуществом, то очень вероятно, что они не найдут никакого объяснения касательно островов, изобилующих тюленями или богатства, скрытого пиратом. Он сделал более. Он увеличил обыкновенную предосторожность и уплатил даже из своего кошелька долг усопшего вдове Уайт, который составил десять долларов. Во избежание же подозрений, которые окружающие могли возыметь по поводу такой большой щедрости, он сказал, что обратился к друзьям матроса, и в том случае, если они не могут заплатить его издержек, он велит продать имущество покойника. Он также заплатил за гроб и могилу, как и за довольно значительные издержки по погребению. Чемодан был перенесен в большой кабинет, выходивший в спальню Прата. Когда он закончил все дела, то отправился туда вооруженный ключом, который мог ему открыть, по его мнению, столь великое сокровище. Для Прата была весьма торжественной та минута, в которую он открыл чемодан. Конечно, ему ничего не представилось похожего на богатство, когда все, что осталось после Даге, явилось глазам Прата. Часть имущества Даге была продана для удовлетворения его расходов. То, что осталось в чемодане, было приготовлено к теплому климату и носило следы долгого употребления. В нем были две морские карты, испачканные и разорванные, на которые Прат набросился, как ястреб бросается на свою добычу. Но в эту минуту он ощутил такую дрожь, что был принужден сесть в кресло и немного отдохнуть. Развертывая первую карту, Прат увидал, что это была карта южного полушария. На ней ясно было обозначено несколькими чернильными точками три или четыре острова с широтою и долготою, написанными по краям. Мы не назовем здесь цифр, находящихся на карте, потому что это открытие еще и теперь важно для тех, которые владеют тайною, и расскажем повесть только с этими исключениями. Прат едва дышал, уверившись в этом важном обстоятельстве, и его руки так тряслись, что карта дрожала в пальцах. Потом он прибегнул к средству, которое вполне обрисовало его характер. Он вписал широту и долготу в записную книжку, которую всегда носил с собой. Потом сел и очень тщательно выскоблил перочинным ножиком на морской карте обозначения островов и цифры, которые на ней находились. Окончив это, он почувствовал себя освобожденным от большой тяжести. Но это было еще не все. Морские карты, назначенные для шхуны, лежали на столе в его комнате. Он начертил на одной из этих карт, как только мог лучше, острова Тюленей, которые он соскоблил с карты Дагге. Также он написал там те цифры, которые, как уже было сказано, мы не можем открыть. Потом он открыл вторую карту. То была карта Вест-Индии с особенными на ней отметками некоторых местностей. Одна из этих местностей так была обозначена, что нельзя было сомневаться в том, что она принадлежала пиратам. Сама местность была обозначена карандашом, который легко было вытереть резинкой. Сверх того, прад соскреб ножичком то место, на котором были обозначены пункты, и затем мог быть уверен в том, что никакой глаз не откроет того, что он сделал. Обозначив эту местность на своей карте Вест-Индии, он положил морские карты Даге в чемодан и закрыл его. Он уже написал на бумаге все подробности, которые слышал от самого Даге, и полагал, что теперь обладает всеми сведениями, которые могли сделать его самым богатым человеком графства Суфолк. Когда он встретился со своей племянницей то Мария была удивлена веселости своего дяди так скоро после похорон. Это произошло от того, что у него было легко на сердце. Даггэ, видя его шаг за шагом к своей цели, упорно отказывался рассказать эти частности, которые никак нельзя было открыть, и незнание которых делало бесполезным все предварительные расходы, которые сделал Пратт. Но смерть Даггэ подняла завесу, и Прат считал себя единственным обладателем тайны. Тотчас же после открытия широты и долготы на морских картах Прат отправился на берег, желая видеть, как Росвель гарднер завершал оснащение морского льва. Молодой человек работал изо всех сил вместе с матросами, которых он уже нанял. Шхуна была спущена на воду и по временам деревенская тележка или двуколка, запряженная быками, провозила на набережную съестные припасы, которые складывали в магазин. Клади не было, потому что корабль, отправляющийся на охоту за тюленями, нуждается только в соли и съестных припасах. Одним словом, работа шла быстро, и капитан Гарднер объявил нетерпеливому хозяину, что через неделю корабль будет готов отправиться. — Я успел пригласить офицера, в котором нуждался, — продолжал Росвельд Гарднер. И он теперь в Боннингтоне, где отыскивает людей для экипажа. Нам нужно полдюжины моряков, на которых мы могли бы положиться. А затем мы возьмем кого-нибудь из наших соседей, еще новичков. — Ну, — весело сказал Пратт, — у вас будет много рекрутов. Они стоят дешевле и притом приносят больше выгод своим владельцам. — Что же, капитан Гарднер, дела в ваших руках идут очень хорошо. Я оставлю вас, а после обеда скажу вам несколько слов наедине. Через час или два Прат и его племянница сидели за столом вместе с двумя другими особами. Рыба в здешних местах составляет главную ежедневную пищу тех, которые живут подле морских берегов. Гости, собравшиеся у прата, кроме его самого, были Мария, Росвель гарднер и пастор Уитль. Рыба была привкусная, и все хвалили Марию за умение ее приготовлять, но Мария была печальна. Она еще не освободилась от грустного впечатления, которое поселили в ней недавняя смерть Даге и погребение его. К этому присоединилась мысль о близком путешествии Росвеля-Гарднера, о состоянии его ума и образа мыслей касательно религиозных верований в минуту предприятия опасной экспедиции. Она несколько раз выказывала свое желание пастору, чтобы он поговорил с Росвелем. Пастор обещал, но поступал так же, как и его прихожане, которые забывали платить ему. Он никогда не вспоминал об этом. Росвельд Гарднер оставался в неверии, или, что одно и то же, под влиянием некоторых мнений, которые противоречили всему, что церковь проповедовала со времен апостольских. По крайней мере, так думала Мария. Так же думаем и мы. Росвельд Гарднер пил одну только воду, тогда как другие гости пили и воду, и ром. — Я очень жалел, что моя последняя поездка в Коннектикут не позволила мне увидеть бедняка, которого так скоро вынесли из дома вдовы Уайт, — заметил пастор. — Мне говорили, что больной родился на Востоке. — Так думает доктор Седж, — отвечал Пратт. — Капитан Гарднер предложил съездить за доктором в моей шлюпке. И прат сделал ударение на притяжательном местоимении. Но можно ли помочь моряку, у которого страдают легкие? Этот бедняк был моряк, а я и не знал, чем он занимался. Он не из Ойстерпонда. Нет, у нас здесь нет никого по фамилии Даге, принадлежащей винерду Большая часть Даге — моряки. И этот человек занимался тем же, хотя я от него ничего не слыхал, и заключаю это только из некоторых слов, вырвавшихся у него в разговоре. Пратт думал, что таким образом, не затрудняясь, может скрыть истину, поскольку никто не присутствовал при его тайных разговорах с Даггэ. Но предполагать, что вдова Уайт не принимала никакого участия в разговоре, происходившем под ее кровлей, значило не знать ее характера. Это было совсем иначе. Любопытная женщина не только старалась подслушивать, но даже провертела дыру, сквозь которую могла слушать и видеть все, что происходило между братом и ее постояльцем. — Беттинг-Джой пришел с берега и желает видеть хозяина, — сказал старый негр, который прежде был невольником, а теперь поддерживал свою жизнь, работая для дома. — Беттинг-Джой. — Я надеюсь, что он не пришел за рыбой, которую мы съели, потому что немного поздно, — сказал, смеясь, Росвель. — Я отдал за нее полдоллара. Вы видели, как я платил, капитан Гарднер? — Я думаю, сударь, что он пришел не за этим. Джой привел незнакомого, которого высадил на берег. Но вот он, сударь. — Незнакомого? Что он за человек? — Было приказано принять его. И Мария лишь только увидала его, как тихо встала и пошла за прибором, чтобы и он поел рыбы.